Анализ эстетической реакции Глава 5. Анализ басни При переходе от критической к положительной части нашего исследования нам казалось более уместным вынести вперед некоторые частные исследования с тем, чтобы наметить важнейшие точки для подведения будущей теоретической линии. Нам казалось нужным подготовить психологический материал для последующих обобщений, поэтому наиболее удобным было расположить исследование от простого к более сложному. И мы намерены предварительно рассмотреть басню, новеллу и трагедию как три постепенно усложняющиеся и возвышающиеся одна над другой литературные формы. Начинать приходится именно с басни, потому что она стоит именно на грани поэзии и всегда выдвигалась исследователями как самая элементарная литературная форма, на которой легче и ярче всего могут быть обнаружены все особенности поэзии. Не боясь преувеличения, можно сказать, что большинство теоретиков во всех своих истолкованиях поэзии исходили из определенного понимания басни. Разъяснив басню, они затем всякое вышестоящее произведение рассматривали уже как более усложненную, но в основе совершенно сходную с басней форму. Поэтому можно просто сказать, что если познакомиться с тем, как исследователь толкует басню, можно легче всего составить себе представление о его общей Концепции искусства. В сущности, мы имеем только две законченные психологические системы басни: теорию лессинга и потебни. Оба эти автора смотрят на басню как на самый элементарный случай, и из понимания басни исходит при объяснении всей литературы. Для лессинга басня определяется следующим образом. Если не извести всеобщее нравственное утверждение частному случаю и рассказать этот случай как действительный, то есть не как пример или сравнение, притом так, чтобы этот рассказ служил наглядному познанию общего утверждения, то это сочинение будет басней. Очень легко заметить, что именно такой взгляд на художественное произведение как на иллюстрацию известной общей идеи и составляет чрезвычайно распространенное до сих пор отношение к искусству, когда в каждом романе, в каждой картине читатель и зритель хотят разыскать раньше всего главную мысль художника, то, что хотел автор этим сказать, то, что это выражает и тому подобное. Басня при таком понимании является только наиболее наглядной формой иллюстрации общей идеи. Подтебня, который исходит из критики этого взгляда и, в частности, системы Лессинга, в согласии с общей своей теорией приходит к выводу, что басня обладает способностью быть постоянным сказуемым к переменчивым подлежащим, взятым из области человеческой жизни. Басня для Потебни является быстрым ответом на вопрос, подходящий схемой для сложных житейских отношений, средством познания или уяснения каких-нибудь запутанных житейских, политических или других отношений. При этом Потебня опять видит в басне ключ к разгадке всей поэзии и утверждает, что всякое поэтическое произведение и даже всякое слово в известный момент его сосуществования состоит из частей, соответственных тем, которые мы замечали в басне. Я постараюсь показать после, что иносказательность есть непременная принадлежность поэтического произведения. Басня есть один из способов познания житейских отношений, характера человека. Одним словом, всего, что относится к нравственной стороне жизни людей. Любопытно, что при всем резком различии, которое подчеркивают сторонники формальной теории между своими взглядами и взглядами потебни, они все же легко соглашаются с формулой потебни и, критикуя его во всех остальных областях, признают его полнейшую правоту в этой области. Уже это одно делает басню исключительно интересным предметом для формально-психологического анализа, как объект, как будто находящийся на самой границе поэзии и для одних представляющий прототип всякого поэтического произведения, а для других – разительное исключение из всего царства искусства. Теория потебни, говорит Шкловский, меньше всего противоречила сама себе при разборе басни, которая и была исследована потебнёй с его точки зрения до конца. К художественным вечным произведениям теория не подошла. А потому и книга потебни не могла быть дописана. Система потебни оказалась состоятельной только в очень узкой области поэзии, в басне и в пословице, поэтому эта часть труда потемней была им разработана до конца. Басня и пословица действительно оказались быстрым ответом на вопрос, их образы в самом деле оказались способом мышления, но понятия басни и пословицы весьма мало совпадают с понятием поэзии. На такой же точке зрения стоит, видимо, и Томашевский. Басня развелась из аполога, системы доказательств общего положения на примерах, анекдоте или сказке. Басня, будучи построена на фабуле, дает повествование как некоторую аллегорию, из которой извлекается общий вывод – мораль басни. Такое определение возвращает нас назад к лесенку и даже к теориям еще более архаическим, к определениям басни, делямотом и другими. Любопытно, что и теоретическая эстетика смотрит на басню с той же точки зрения и охотно сопоставляет басню с рекламным искусством. К рекламной поэзии, говорит Гаман, нужно отнести все басни В которых эстетический интерес к захватывающей истории так искусно использован для морали этой истории. ведению эстетики рекламы подлежит вообще вся тенденциозная поэзия. Сюда относится даже вся область риторики. За теоретиками и философами следуют критики и широкое общественное мнение, расценивающее басню весьма низко как произведение, неполноправное в поэзии. Так издавна за Крыловым установилась репутация моралиста, выразителя идей среднего человека, певца житейской практичности и здравого смысла. Отсюда оценка переносится и на самую басню, и многие вслед за Айхенвальдом полагают, что начитавшись этих басен, можно хорошо приспособить себя к действительности. Не этому учат великие учителя, этому учить и вообще не приходится. Отсюда басня поневоле мелка. Басня только приблизительно, она скользит по поверхности. И только Гоголь как-то вскользь и незначай, сам не вполне сознавая, что это означает, обмолвился о невыразимой духовности басен Крылова, хотя в целом истолковал его в согласии с общим мнением, как здоровый и крепкий практический ум и прочее. Чрезвычайно поучительно обратиться к теории басни, которая понимает ее таким образом, и на деле увидеть, что же отличает басню от поэзии, и в чем же заключаются эти особенности поэзии, явно отсутствующие в басне. Однако мы напрасно стали бы с этой целью рассматривать теорию Лессинга или потемней, потому что основная тенденция того и другого направлена совершенно в другую сторону. Можно с неоспоримой ясностью показать, что тот и другой имеют все время в виду два совершенно различных по происхождению и по художественной функции рода басни. История и психология Учит нас тому, что следует строго различать басню поэтическую и прозаическую. Начнем с Лессинга. Он прямо говорит, что басня относилась древними к области философии, а не к области поэзии, и что именно эту философскую басню он и избрал предметом своего исследования. У древних басня принадлежала к области философии, и отсюда ее заимствовали учителя риторики. Аристотель разбирает ее не в своей поэтике, а в своей риторике. И то, что Автониус и Тион говорят о ней, они равным образом говорят в риторике. Также и у новых авторов вплоть до времен Ла Фонтена, следует искать в риторике все, что нужно узнать об изоповской басне. Ла Фонтену удалось сделать басни приятной поэтической игрушкой. Все начали трактовать басню как детскую игру. Кто-либо принадлежащий к школам древних, где все время внушалось безыскусственное изображение в басне, не поймет в чем дело, когда, к примеру, у Батте он прочитает длинный список украшений, которые должны быть присущи басенному рассказу. Полный удивление он спросит, неужели у новых авторов совершенно изменилось существо вещей, потому что все эти украшения противоречат действительному существу басни. Таким образом, Лессинг совершенно откровенно имеет в виду басню Дола Фантена басню как предмет философии и риторики а не искусства. совершенно сходную позицию занимает и потегня он говорит для того чтобы заметить из чего состоит басня нужно рассматривать ее не так как она является на бумаге в сборнике басен и даже не в том виде когда она из сборника переходит в уста причем само появление Ее недостаточно мотивирована когда, например, прочитывает ее актер, чтобы показать свое умение декламировать. Или, что бывает очень комично, когда она является в устах ребенка, который, важно, выступает вперед и говорит «Уж сколько раз твердили миру, что лесть гнусна, вредна, отрешенная от действительной жизни». Басня может оказаться совершенным празнословием. Но эта поэтическая форма является и там, где дело идет о вещах вовсе не шуточных, о судьбе человека, человеческих обществ, где не до шуток и не до празднословия. Потебня прямо ссылается на приведенное место из Лессинга и говорит, что все прекрасы, которые введены Лафонтеном, произошли именно от того, что люди не хотели, не умели пользоваться басней. И в самом деле, басня, бывшая некогда могущественным политическим памфлетом, во всяком случае сильным публицистическим орудием, и которая, несмотря на свою цель, благодаря даже своей цели, оставалась вполне поэтическим произведением, «Басня» которая играла такую видную роль в мысли, сведена на ничто, на негодную игрушку. Подтверждение своей мысли Потебня ссылается на Крылова для того, чтобы показать, как не следует писать басню. Из этого совершенно ясно, что и Потебня, и Лессинг одинаково отвергают поэтическую басню, басню в сборнике. Которые кажутся им только детской игрушкой и все время имеют дело не с басней, а с апологом, почему их анализы и относятся больше к психологии логического мышления, чем к психологии искусства. Уже благодаря установлению этого можно было бы произвести формальный отвод одного и другого мнения, поскольку они сознательно и умышленно рассматривают не поэтическую, а прозаическую басню. Мы вправе были бы сказать обоим авторам, все, что вы говорите, совершенно справедливо, но только все это относится не к поэтической, а к риторической и прозаической басне. Уже один тот факт, что высший расцвет басенного искусства у Лафонтена и Крылова кажется обоим нашим авторам, величайшим упадком басенного искусства наглядным образом свидетельствует о том что их теория относится никак не к басне как к явлению в истории искусства, а к басне как к системе доказательств и в самом деле мы знаем что басня по происхождению своему несомненно двойственна что ее дидактическая и описательная часть Иначе говоря, поэтическая и прозаическая часто боролись друг с другом и в историческом развитии побеждала то одна, то другая. Так главным образом, на Византийской почве басня почти совершенно утеряла свой художественный характер и превратилась почти исключительно в морально-дидактическое произведение. Наоборот, На латинской почве она произрастила из себя басню поэтическую, стихотворную, хотя надо сказать, что все время мы имеем в басне два параллельных течения, и басни прозаическая и поэтическая продолжают существовать все время, как два разных литературных жанра. К прозаическим басням следует отнести басни Изопа, Лессинга, Толстого и других, к басням поэтическим Лафонтена, Крылова и их школы. Одним этим указанием можно было бы опровергнуть теорию Потемни и Лессинга, но это было бы аргументом чисто формальным, а не по существу и скорее напоминало бы юридический отвод, чем психологическое исследование. Для нас соблазнительно напротив того, вникнуть в обе эти системы и в ходы их доказательств. Может быть, те самые доводы, которые они приводят против искажения басни, окажутся в состоянии пролить свет на самую природу поэтической басни, если мы те же самые соображения с измененным знаком с минуса на плюс приложим к басне поэтической. Основной психологический тезис, объединяющий и Потебню, и Лессинга, гласит, что на басню не распространяются те психологические законы искусства, которые мы находим в романе, в поэме, в драме. Мы видели, почему это происходит, и почему авторам удается это доказать, раз они имеют дело все время с прозаической басней. Нашим тезисом будет как раз противоположный Задача состоит в том, чтобы доказать, что басня всецело принадлежит к поэзии и что на нее распространяются все те законы психологии искусства, которые в более сложном виде мы можем обнаружить в высших формах искусства. Иначе говоря, путь наш будет обратным, как обратная цель. Если эти авторы шли в своих рассуждениях снизу вверх, от басни к высшим формам, мы поступим как раз обратным образом и попробуем начать анализ сверху, то есть применить к басне все те психологические наблюдения, которые сделаны над высшими формами поэзии. Для этого следует рассмотреть те элементы построения басни, на которых останавливаются оба автора. Первым элементом построения басни, естественно, считать аллегорию. Хотя Лессинг и оспаривает мнение Далямота относительно того, что басня есть поучение, скрытое под аллегорией, однако он эту аллегорию вводит в свое объяснение вновь, но в несколько ином виде. Надо сказать, что самое понятие аллегория претерпело в европейской теории очень существенные изменения. Квинтилиан определяет аллегорию как инверсию, которая выражает одно словами и другое смыслом, иногда даже противоположное. Позднейшие авторы понятие противоположного заменили понятием сходного и, начиная от Фосиуса стали исключать это понятие противоположного выражения из аллегории. Аллегория говорит не то, что она выражает словами, но нечто сходное. Уже здесь видим мы коренное противоречие с истинной природой аллегории. Лисинг, который видит в басне только частный случай некоторого общего правила, Утверждает, что единичный случай не может быть похож на общее правило, которому он подчинен. И поэтому утверждает, что басня, как простая басня, ни в каком случае не может быть аллегорической. Она делается аллегорической только в том случае, если мы эту басню применим к тому или иному случаю, и когда под каждым действием и под каждым героем басни начнем разуметь другое действие и другое лицо. Все становится здесь аллегорическим. Таким образом, аллегоризм есть по лессингу не первоначальные свойства басни, а только ее вторичное приобретенное свойство, которое она приобретает только в том случае, если она начинает применяться к действительности но так как именно из этого исходит потемня поскольку основное его утверждение тому и сводится что басня по существу своему есть схема применяющаяся к разного рода событиям и отношениям с целью их уяснить то естественно что для него басня есть по самому своему существу аллегория однако его же собственный пример опровергает его психологически как нельзя лучше. Он ссылается на то место в капитанской дочке Пушкина, когда Гринев советует Пугачеву образумиться и надеяться на помилование государыни. — Слушай, — сказал Пугачев с каким-то диким вдохновением, — расскажу тебе сказку, которую в ребячестве мне рассказывала старая калмычка. Однажды Орел спрашивает у ворона,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 Ворон стал клевать да похваливать. Орел клюнул раз, клюнул другой, махнул крылом и сказал ворону. Нет, брат Ворон, чем 300 лет питаться падалью, лучше раз напиться живой кровью. А там, что Бог даст. На основании этого примера потебня различает в басне две части. Одну, которая представляет басню в том виде, как она вошла в сборник, если бы ее оторвать от тех корней, на которых она находится, и другую, эти самые корни. Первая из этих частей или случай вымышленный, Ворон говорит с Орлом, или же случай, который не имеет ничего фантастического. Где подлежащее и где сказуемое в этой басне? Подлежащее в этом случае есть вопрос почему пугачев предпочел избранную им жизнь мирной жизни обыкновенного казака а сказуемое ответ на этот вопрос то есть басня которая является следовательно уяснением подлежащего пример ясно показывает что она непосредственного отношения к воле может и не иметь таким образом Басня разъясняется здесь как совершеннейшая аллегория. Орел – это сам Пугачев. Ворон – это мирный казак или Гринев. Действие басни совершенно аналогично происходящему разговору. Однако уже и в том, как описывает это Пушкин, мы замечаем две психологические несуразности, которые заставляют нас задуматься относительно верности приведенного объяснения. Первое, что для нас непонятно, это почему Пугачев рассказал басню с каким-то диким вдохновением. Если басня представляет из себя самый обыкновенный акт мысли, соединение подлежащего со сказуемым, уяснение известных житейских отношений спрашивается, при чем здесь дикое вдохновение? не указывает ли оно скорее на то, что для Пугачева басня была в данном случае чем-то иным и чем-то большим, чем простым ответом на заданный ему вопрос. Второе сомнение заключается в эффекте, который басня произвела. Согласно приведенному объяснению, вы ожидаете, что она уяснила отношения, что она так блестяще подошла к тому случаю, который ее вызвал, что она прекратила всякий спор. Однако не так было в повести. Выслушав басню, Гринев применил ее по-своему и обернул острием против Пугачева. Он сказал, что питаться падалью — это и значит быть разбойником. Эффект получился такой, которого и следовало в сущности ожидать. В самом деле, разве не ясно с самого начала, что басня может служить одним из приемов развития мысли у оратора, но что служить значительным разъяснением сложных отношений, актом значительной мысли, она никогда не может. Если басня убеждает кого-либо в чем-либо, то это значит, что и до басни, и без басни это произошло бы само собой. Если же басня, как в данном случае, бьет мимо цели, это значит, что при помощи басни сдвинуть мысль с той точки, на которую она направлена, более значительными аргументами почти невозможно. Мы скорее имеем здесь дело с тем определением аллегории, которое дал Квинтилиан, когда басня неожиданно получила смысл совершенно противоположный тому, которой выражали ее слова. Если же мы возьмем за основу аллегории обыкновенное сходство, мы очень легко убедимся, что чем сильнее это сходство, тем более плоской делается сама басня. Вот два примера, которые я заимствую у Лесинга и Потебни. Один изоповская басня о курице и жадной хозяйке. У одной вдовы была курица, которая каждый день несла по яйцу. «Попробую я давать птице больше ячменю, а она будет нестись два раза в день», — думает хозяйка. Сказано-сделано, но курица ожирела и перестала нестись даже по разу в день. Кто из жадности гонится за большим, лишается последнего. Другой пример. Басня, обработанная Федром. Относительно собаки с куском мяса. Собака плыла с куском мяса по реке, но увидела в воде свое отражение. Захотела отобрать у другой собаки кусок мяса, но выпустила изо рта свой и осталась ни при чем. Мораль та же самая, что и прежде. Следовательно, категория этих случаев, в которых может применяться аллегорически эта басня, опять совершенно одна и та же для обоих случаев. Спрашивается, какая из двух басен более аллегорична и какая поэтичнее? Я думаю, нет двух мнений о том, что неизмеримо интереснее и поэтичнее басня о собаке, потому что ничего более плоского, напоминающего обыкновенный пресный житейский рассказ, чем первая басня, и представить себе нельзя таких аллегорических рассказов можно придумать бесчисленное количество и каждый из них наделить особой аллегорией что рассказывает первая басня кроме того что курица неслась после ожерела и перестала нестись чем может заинтересовать это даже ребенка и что кроме ненужной морали можно получить от чтения этой басни между тем Столь же бесспорно, что, как аллегория, она стоит неизмеримо выше своей соперницы, и недаром именно ее выбрал Потемня для иллюстрации основного закона басни. Большая аллегоричность заключается в том, что в этой басне неизмеримо больше сходства с теми житейскими случаями, которым она может применяться и в то время как у первой басни, в сущности говоря, сходства большого с этими случаями нет. Лессинг критикует Федора за то, что при изложении этой басни он позволил себе изобразить дело так, будто собака с мясом в зубах плыла по реке. «Это невозможно», — говорит Лессинг, — «если собака плыла по реке, тогда она, конечно, так взволновала вокруг себя воду, что для нее было совершенно невозможно увидеть свое собственное отражение в воде. Греческие басни говорят. Собака, которая несла мясо, проходила через реку. Это, конечно, означает, что она шла через реку. Даже такое несоблюдение житейской правдоподобности кажется Лесингу нарушением законов басни. Что же он сказал бы о самой сущности этого сюжета, который, строго говоря, совершенно не подходит ни к какому случаю человеческой жадности? Ведь вся соль сюжета и этой конкретной истории о собаке заключается в том, что она увидела собственное отражение, что она погналась за призраком того самого мяса, которое было у нее в зубах, и поэтому его потеряла. В этом соль басни, которую иначе можно рассказать так. Собака, которая несла в зубах мясо, увидела другую собаку с мясом в зубах, бросилась к ней, чтобы отнять у той мясо, для этого выпустила свой кусок изо рта, в результате она осталась без мяса. Совершенно очевидно, что басня, по своему логическому строю, во всем совпадает тогда с басней опа. Из жадности герой басни гонится вместо одного за двумя зайцами или кусками мяса и остается без одного. Но совершенно ясно, что тогда пропадает вся поэтичность этого рассказа. Он делается плоским и пресным. Здесь в виде небольшого отступления я позволю себе сказать несколько слов о том приеме, которым я здесь воспользовался. Этот прием экспериментальной деформации, то есть изменение того или иного элемента басни в целом и исследование результатов, к которым это приводит. Один из самых психологически плодотворных приемов, к которому бесконечно часто прибегают все исследователи. Он по своему значению стоит наряду с сопоставлением разработки одного и того же бассейного сюжета, у разных авторов и изучением тех изменений, которые каждый из них вносит и с изучением вариантов одной и той же басни у писателя. Однако он превосходит их, как всякий экспериментальный метод, необычной доказательностью своего действия. Нам придется не один раз еще прибегать к помощи такого эксперимента над формой как равно и к сравнительному изучению формальных построений одной и той же басни. Уже этот краткий анализ показывает, что аллегоричность и поэтичность сюжета оказываются в прямо противоположном отношении. Чем определеннее то сходство, которое должно служить основой аллегории, тем более плоским, пресным становится самый сюжет он все более и более начинает напоминать обыденный житейский пример, лишенный всякой остроты, но именно в этой емкости и аллегоричности басни видит потемня залог ее жизненности. Верно ли это? Не смешивает ли он в данном случае притчу с басней, строго различая их теоретически? Не переносит ли он на басню психологический прием и пользование притчей. Каким образом живет басня? Чем объясняется то, что она живет тысячелетия? Это объясняется тем, что она постоянно находит новые и новые применения. Опять совершенно ясно, что это относится только к непоэтической басне или к басенному сюжету. Что касается басни как поэтического произведения, она подчинена обыкновенным законам всякого произведения искусства. Она не живет тысячелетия. Басни Крылова и всяких других авторов в свою эпоху имеют существенное значение. Затем они начинают все более и более вымирать. Спрашивается, неужели потому вымирали крыловские басни, что не оказалось больше новых применений для прежних тем. Потемня сам указывает только на одну причину умирания басни. Именно на ту, когда басня делается непонятной, благодаря тому, что заключенный в ней образ выходит из всеобщего употребления и сам начинает нуждаться в объяснении. Однако басни Крылова понятны сейчас всякому. Они умирали, видимо, из-за какой-то другой причины и сейчас, вне всякого сомнения, в общем и целом стоят вне жизни и вне литературы. И вот этот закон влияния и смерти поэтической басни опять как будто стоит в полном различии с той аллегоричностью, на которую ссылается потемняк аллегоричность может сохраняться, а басня умирает, и наоборот. Больше того, если мы приглядимся внимательно к басням Лафонтена или Крылова, мы увидим, что они совершают процесс, совершенно обратный тому, на который указывает потемня Он считает, что басня применяется к действительным случаям для того, чтобы объяснить последнее. Из примера так называемой составной или сложной басни мы почти всегда можем вывести как раз обратное заключение. Поэт приводит жизненный или похожий на жизненный случай для того, чтобы им пояснить свою басню. Так в басне Изопа и Крылова о Паве и Вороне которую Потебня приводит как образец составной басни, читаем. Я эту басенку вам былью поясню. Таким образом выходит, что быль пояснит басню, а не басня-быль, как полагал Потебня. И поэтому Потебня совершенно последовательно вслед за Лессингом видел в составной басне ложный и незаконный вид басни потому что Лессинг полагал, что басня при этом становится аллегорической, благодаря чему затуманивается заключенная в ней общая идея. Потебня указывал на то, что благодаря своей составной части такая басня ограничивается или суживается в том применении, которое ей может быть дано, ибо на эту вторую басню следует смотреть только как на частный случай ее возможных применений. Такая составная басня имеет значение некоторого рода надписи. Это можно сравнить в языке с тем, когда мы, чтобы выразить лучше нашу мысль, нагромождаем слова, которые значат приблизительно одно и то же. Такой параллелизм кажется потебне совершенно лишним. Потому что он ограничивает емкость основной басни. Потебня уподобляет автора такой басни продавцу игрушек, который говорит ребенку, что этой игрушкой играют так. Между тем при внимательном анализе составной басни бросается в глаза, что две ее части носят всегда характер некоторого дополнения орнамента разъяснение Первый и никогда не наоборот, иначе говоря, теория аллегории и здесь терпит неудачу. Вторым элементом, с которым приходится иметь дело при построении басни, является тот необычный выбор героев, на который уже издавна обращали внимание исследователи. В самом деле, почему басня имеет дело предпочтительно с животными? вводя иногда и неодушевленные предметы и очень редко прибегая к людям. Какой смысл заключен в этом? Исследователи давали совершенно разные ответы. Брейтингер полагал, что это делается для того, чтобы вызвать удивление. Возбуждение удивления – причина тому, почему в басне заставляют разговаривать животных и других низших творений. Лессинг совершенно справедливо подверг это новой критике и указал, что удивление в жизни и в искусстве совершенно не совпадают. И если в действительности нас удивило бы разговаривающее животное, в искусстве все зависит от той формы, в какой этот разговор введен если он введен явно как стилистическая условность, к которой мы совершенно привыкаем, как к литературному приему, если автор, как утверждали древние теоретики, стремится, возможно, уменьшить впечатление удивительного, тогда мы, читая самые удивительные происшествия, удивляемся им не более, чем нашим ежедневным событиям. Блестящий пример Лессинга поясняет, в чем здесь дело. Когда я читаю в Писании, когда разверз Господь род ослицы, и она сказала Валааму, тогда я читаю о чем-то удивительном. Но когда я читаю из Опа, тогда, когда звери умели еще разговаривать, сказала овца своему пастуху, тогда, совершенно ясно, то написец не хочет мне сказать ничего удивительного, но скорее совершенно другое, что в то время, которое он с согласие своих читателей допускает, все это было сообразно с законами природы. Дальше совершенно правильно Лессинг указывает на то психологическое соображение, что употребление зверей в басне могло бы нас удивить один-два раза. Но когда оно становится постоянным явлением, и когда автор начинает с него, как с чего-то само собой разумеющегося, тогда оно, конечно, никогда не может рассчитывать вызвать в нас удивление. Однако какое-то чрезвычайно важное значение за этим обычаем, несомненно, следует установить. И совершенно прав Аксель, когда проделывает эксперимент с басней, заменяя в ней животное человеком и указывает, что при этом басня лишается всякого смысла. Басня получает, благодаря употреблению этих обыденных героев, удивительный оттенок. Была бы неплохая басня, если рассказать так. Один человек заметил на дереве прекрасные груши, которые вызвали в нем желание съесть их. Он долго трудился, стараясь взлезть на дерево. И все было напрасно, и он должен был оставить свои попытки, уходя, он сказал, «Мне гораздо полезнее, если я оставлю их висеть подольше, они еще не вполне созрели». Но эта историка недостаточно действует на нас, она слишком плоска. И в самом деле, стоило только лисицу в этой знаменитой басне о винограде заменить человеком, и басня потеряла как будто бы весь свой смысл. Лессинг видит причину употребления животных в басне в двух особенностях. Первое в том, что животные обладают наибольшей определенностью и постоянством характера, Достаточно назвать то или иное животное, как мы немедленно себе представим то понятие или ту силу, которую оно означает. Когда боснописец говорит волк, мы сразу имеем в виду сильного и хищного человека. Когда он говорит лисица, мы видим перед собой хитреца. Стоит ему заменить волка и лисицу человеком, и он будет сразу поставлен перед необходимостью либо подробно и долго пояснять нам, что за характер у этого человека, либо басня потеряет всю свою выразительность. Лессинг видит причину употребления животных во всем известной определенности их характера и прямо упрекает Лафонтена в том, что он начинает пояснять характер своих действующих лиц. Когда Ла Фонтен в трех стихах определяет характер лисы, Лессинг видит в этом злейшее нарушение поэтики басни. Он говорит, баснописцу лисицу нужна для того, чтобы с помощью одного слова дать индивидуальный образ умного хитреца, а поэт предпочитает забыть об этом удобстве, отказаться от него, только чтобы не упустить возможность сделать ловкое описание предмета, единственное преимущество которого на этом месте заключается в том, что он не нуждается ни в каком описании. Здесь мимоходом стоит опять отметить то противопоставление между баснописцем и поэтом, которое делает Лессинг. Оно, конечно, впоследствии объяснит нам, почему совершенно разное значение имеют звери для поэтической и прозаической басни. Вслед за лесингом и потебня склонен думать, что звери употребляются в басне главным образом вследствие их характеристичности. Третье свойство образа басни, говорит он, вытекающее из ее назначения, это то, что она, чтобы не останавливаться долго, на характеристике лиц, берет такие лица, которые одним своим названием достаточно определяются для слушателя, служат готовым понятием. Как известно, в басне пользуются для этого животными. Практическая польза для басни от соблюдения такого обычая может быть сравнена с тем, что в некоторых играх, например, в шахматах, Каждая фигура имеет определенный ход действий. Конь ходит так-то. Король и королева так-то. Это знает всякий приступающий к игре. И это очень важно, что всякий это знает. Потому что в противном случае приходилось бы каждый раз условливаться в этом и до самой игры дело бы не дошло другим не менее важным основанием для употребления зверей в басне листинг считает то обстоятельство что они дают возможность исключить всякое эмоциональное действие басни на читателя он прекрасно поясняет сказанное говоря что на такое соображение он никогда не набрел бы при помощи заключений если бы на это его не натолкнуло собственное чувство. Басня имеет целью ясное и живое познание морального правила. Ничто не затемняет так наше познание, как страсти. Следовательно, баснописец должен избегать, насколько возможно, возбуждения страстей. Но как может он иначе избегать возбуждения, например, сострадания, чем делая его объекты, более несовершенными и вместо людей выводя зверей или еще более низкие существа. Припомним еще раз басню о волке и овце, как она выше превращена в басню о священнике и о бедном человеке. Мы сострадаем овце, но это сострадание так слабо, что оно не причиняет никакого заметного вреда нашему наглядному познанию морального правила. Совсем обратное произошло бы с бедным человеком. Казалось ли бы нам это только или бы это произошло на самом деле, но мы имели бы много, слишком много сострадания к нему и много, слишком много недоброжелательства испытывали бы к священнику чтобы наглядное познание морального правила могло быть столь же ясным, как и в первом случае. Здесь мы попадаем в самый центр идей Лессинга. Он применил эксперимент замены животных священником и бедным человеком для того, чтобы показать, что при этой замене басня проигрывает только в том случае, если она теряет при этом всякую определенность характера своих героев. Если же мы вместо животных употребляем не просто человека, а какого-нибудь определенного человека, скажем, бедного и священника, о стяжательстве которого мы знаем по обычным рассказам о духовенстве, басня ничего не потеряет в определенности своих характеров. Но при этом... Обнаружится, как показывает Лессинг, вторая причина употребления животных. Именно басня вызовет в нас слишком сильное эмоциональное отношение к рассказу и тем самым затемнит его истинный смысл. Таким образом, животные нужны для того, чтобы затемнить эмоцию. Опять здесь с чрезвычайной резкостью, выступает разница между поэтической и прозаической басней. Совершенно верно, что оба эти соображения не имеют ничего общего с задачами поэтической басни. Чтобы это обнаружить, проще всего остановиться на тех конкретных примерах, которые приводят и Лессинг, и Потемня. Потемня говорит, если бы действующие лица басни привлекали к себе наше внимание и возбуждали бы наше сочувствие или неудовольствие в той степени, в какой это имеет место в обширном произведении, в повести, романе, эпической поэме, то басня перестала бы достигать своей цели, перестала бы быть сама собой, то есть быстрым ответом на предложенный вопрос. Возьмем, например, обширную общеизвестную поэму Илиаду, Или не самую поэму, а тот круг событий, который не весь вошел в нее. В таком виде рассказанный ряд событий может служить темой для басни. То есть, понимая ее в обширном смысле, ответом на тему, которая выражается латинской пословицей. Делеранд Регис, плектунур Ахеи. То есть сумасбросствуют цари, а наказываются ахейцы. Или малоросской паны скубутся, а у мужиков чубы трещать. Но придайте этому ряду событий те подробности, ради которых эти события привлекательны в самой поэме. Наше внимание будет задерживаться на каждом шагу мелочными подробностями и другими требующими объяснения образами, и басня становится невозможной. Басня ради годности ее для употребления не должна останавливаться на характеристике действующих лиц, на подробном изображении действий сцен. Здесь совершенно ясно. Потебня показывает, что он все время говорит о басне, как о фабуле всякого произведения. Если мы из Илиады выделим ее прозаическую часть, тот ход событий, который вошел в эту поэму, и если мы отбросим все то, чем эти события привлекательны в поэме, мы получим басню на тему «Паны дерутся, а у мужиков чубы трища». Иначе говоря, стоит отнять у поэтического произведения его поэтичность, как оно превращается в басню. Здесь совершенно ясно проводится сплошь и рядом равенство между басней и прозаическим произведением. Вопрос сам собой здесь несколько раздвигается, и аргументация переходит от героев к новому элементу басни, к рассказу. Однако прежде чем перейти к рассмотрению этого нового элемента, следует в двух словах остановиться на той роли, которую употребление животных играет в басне поэтической, а не прозаической. Совершенно ясно, что тенденция поэта как раз обратно тенденции прозаика. Поэт, как это видно уже из примера, приведенного Лессингом, заинтересован в том именно, чтобы привлечь наше внимание к герою, возбудив наше сочувствие или неудовольствие. Конечно, не в той степени, как это имеет место в романе или в поэме, но в зачаточном виде именно те самые чувства, которые возбуждает роман, поэма и драма.